Они сластолюбцы. Печаль и страх для них герой. Но моей любовью и надеждой заклинаю тебя, Не отметай горя в своей душе. Храни свято свою высшую надежду. Так говорил Заратустра.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 что они еще висят на соломинке. Их мудрость гласит, глупец тот, кто остается жить, и мы настолько же глупы, это есть самое глупое в жизни. Жизнь есть только страдания, так говорят другие, и не лгут. Так постарайтесь же, чтобы перестать,